Каменная стена неожиданно стала прозрачной, словно поверхность расплавленного стекла. Камень растекся под напором призрачного яркого света. За стеной, видимые теперь совершенно отчетливо, напряженно работали нисовские техники. Их лица были похожи на маски красно-коричневой гофрированной кожи. Прямо напротив отражателя Брэма, нацеленной на него, стояла огромная камера с покрытым серебром объективом диаметром фунт. Одетый в черный низ устроился на сиденье на самом верху устройства. Белый свет заливал пещеру, отбрасывая на пол черные тени. Брэмс горбился над отражателем, лицо его было напряжено от усталости. В воздухе вокруг машины нисов разлилось сияние. Нисы техники больше не суетились, а просто стояли и смотрели крошечными ярко-красными глазками на стену. Прошло несколько секунд, в которые могла бы уместиться вечность, Одетый в черный низ неожиданно махнул рукой, другой повернулся к красному рубильнику и опустил его до упора. Стена опять внезапно изменилась, она стала молочно-белой, а потом потускнела до полной непрозрачности. Брэм тяжело опустился в кресло и закрыл глаза. На этот раз они были совсем близко. С трудом прохрипел он. Я слабею. «Давайте я займусь отражателем», — предложил Тремейн. «Только объясните, что делать?» Как я могу объяснить вам? Вы же не понимаете. Возможно, я пойму достаточно, чтобы мы дотянули до конца ночи. Ладно, вы должны знать, что я агент, работающий на Великий мир. Многие столетия мы вели войну с Ниссами, злобными созданиями, которые грабят континуумы. Они установили скважину здесь, на земле. Мы засекли это и обнаружили, что вскоре может быть установлен портал. Меня направили сюда вместе с отрядом, чтобы мы отразили. — Вы рассказываете мне совершенную бессмыслицу, — прервал его Тремейн. — Давайте пропустим подробности о великом мире и континуумах. Но что такое скважина? Точка материального контакта между миром Нисов и этим измерением пространства-времени. С ее помощью они могут выкачать кислород с этой богатой планеты, а потом они явятся сюда, чтобы сожрать трупы. Что такое Портал. Великий мир находится в другом ряду гармонических колебаний. Когда периоды колебаний совпадают, мы можем установить порталы тождественного времени, но, вы только с огромными проблемами во времени между ними. Мы наблюдаем за излучением НИСовской аппаратуры, и когда можем, то здесь, то там перехватываем их. Я понял противостояние врагу, но мы опоздали. Мультигранник пересечения был уже далеко продвинут вперед. Слепящий шквал хлестал за пределами грота, куда низы сфокусировали свою скважину. И гром прокатился по небесам, когда ионизация достигла верхних слоев атмосферы. Я бросил все силы против скважины, но уничтожить ее не смог. Впрочем, инисы не смогли пробить ход сюда. И все это случилось 60 лет назад? Инисы до сих пор пробиваются на землю? Вы должны выбросить из головы иллюзорные представления о времени. Для нисов с тех пор прошло только несколько дней. А здесь, в пещере, где с каждой ночи я тратил всего лишь десятки минут на схватку с нисами, за это время прошли долгие годы. А почему вы не заведете помощника? Почему вы должны сражаться в одиночку? Давление, которое пространство-время оказывает на портал, крайне велико. И чтобы удержать фокусировку портала, требуется огромная мощность, даже когда частота колебаний мала. Вначале мы смогли добиться лишь мимолетного контакта с вашим измерением. Именно тогда мы обнаружили активные попытки Нисов проникнуть сюда. Следующий контакт был четыре дня спустя. Он продолжался 24 минуты, достаточно долго, чтобы установить отражатель. Я отбил атаку Нисов и понял, что исход битвы сомнителен. Но земля — неплохой мир, и я не смог позволить ему сгинуть просто так, даже не попытавшись его защитить. Третье совпадение тождественности времени было возможно через 20 дней. Я решил на этот срок остаться здесь, потом отразить атаку Нисов и при очередном контакте вернуться домой. Портал закрылся, и я со своим отрядом приступил к борьбе с Нисами. Следующая ночь продемонстрировала всю безнадежность нашего предприятия. А днем мы выбрались из того места, куда Ниса сфокусировали свою скважину и стали исследовать эти земли, и тогда мы полюбили ваше маленькое теплое солнце, странное голубое небо, зеленую растительность. Нам, жителям древнего мира, все это казалось райским садом юной жизни. А потом я рискнул отправиться в город. И там я увидел такую девушку, Какой доселе не знал космос, ибо ее красота была... Прошло 20 дней. Нисы удержали свой плацдарм, но все же я отбросил их, не пустил сюда. Портал открылся. Я приказал своему отряду возвращаться. Портал закрылся. С тех пор мне пришлось сражаться с Ниссами в одиночку. «Брэм — Брэм! — воскликнула Кэрол. — Брэм, ты остался здесь, хотя мог бежать, а я... Хотел бы я... — Чтобы в моих силах было вернуть тебе эти зря потраченные годы, — Линда Кэрл сказал Брэм. — Хотел бы я, чтобы мы вместе жили под более ярким солнцем, чем это. — Вы отказались от своего мира, чтобы дать нашему хотя бы небольшую отсрочку, — вмешался Тремейн, — а мы отблагодарили вас выстрелом в упор. — Брэм, когда портал снова откроется? — Уже не при моей жизни, Линда. В течение десяти тысяч лет он будет закрыт. «Но почему же вы не взяли помощника?» — спросил Тремейн. «Вы могли бы научить кого-нибудь?» Я пытался вначале. Но чего можно добиться от испуганных деревенских парней? Они твердили о колдовстве и в ужасе улепетывали прочь. «Но вы вечность не протянете. Расскажите мне, как эта штука работает. Пришло время отправить вас в отпуск».